А Маруфа сжигал голод, и он сказал про себя. «Она поклялась, что не будет есть кунафы, так я ее съем». И начал есть, и когда Фатима увидела, что он ест, она стала говорить. «Если захочет Аллах, то что ты съел, будет ядом, изгноит твое тело». «Не будет так, как ты говоришь», — сказал Маруф. И ел, и смеялся, говоря, «Ты поклялась, что не будешь есть эту кунафу, но Аллах велик и великодушен, и если захочет Аллах, я завтра вечером принесу тебе кунафу с пчелином медом, и ты съешь ее одна». И он начал ее успокаивать. Она его проклинала, ругала и бронила до утра. А когда наступило утро, она засучила рукава, чтобы побить Маруфа, а Маруф сказал ей «Дай срок, и я принесу тебе другую кунафу». И он пошел в мечеть, помолился и отправился в лавку и открыл ее и сел, и не успел он в ней усесться, как пришли двое от Кади и сказали «Вставай, поговори с Кади, твоя жена пожаловалась ему на тебя». И облик у нее такой-то и такой-то. И Маруф узнал, что это Фатима, и сказал: Аллах Великий, да испортит ей жизнь. А потом он пошел с этими людьми, и вошел к Кади, и увидел, что его жена завязала себе руку и ее покрывала выпочкана в крови, и женщина стоит и плачет, и вытирает слезы. И Кади сказал ему: «О, человек, разве ты не боишься Аллаха Великого? Почему ты бьешь эту женщину и сломал ей руку, и выбил ей зуб, и делаешь с ней такие дела?» И Маруф воскликнул: «Если я ее побил или выбил ей зуб, суди меня, как желаешь. Но дело было так-то и так-то, и соседи помирили меня с ней». И он рассказал кади. Всю историю с начала до конца. А этот Кади был из добрых людей. Он вынул четверть динара и сказал Маруфу, о человек, возьми это и сделай ей кунафу с пчелиным медом и помирись с ней. И Маруф сказал, отдай деньги ей. И Фатима взяла деньги, и Кади помирил их и сказал, о женщина. Слушайся твоего мужа, а ты, человек, обращайся с нею ласково. И Маруф с Ватимой вышли, помирившись с помощью Кади, и женщина пошла по одной дороге, а ее муж пошел по другой дороге, к себе в лавку, и сел. И вдруг посланные Кади пришли к нему и сказали, дай нам нашу плату. И Маруф воскликнул. Кади ничего с меня не взял, наоборот, он дал мне четверть динара. Но посланные сказали, нас не касается, дал тебе Кади или взял с тебя. И если ты не дашь нам нашу плату, мы возьмем ее у тебя силой. И они потащили его по рынку. И Маруф продал свои инструменты и дал им полдинара. И они отступились от него. А Маруф... Приложил руку к щеке и сидел печальный, так как у него не было инструментов, чтобы работать.